под руками пустота, и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины, алифтины или Андреевны глаза. После такого оторопного сна Фенифатьев страшился заснуть, принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье, деревня Кобылина, колхоз Заветы Ильича,